16.00. Бейн Мейерс отодвинулся от стола, выполнив дневную норму. Он не ходил днем в парк и писал без перерыва, чтобы вечером с чистой совестью отправиться к Нортону. Он встал и потянулся, слушая, как хрустят его кости. Спина была мокрая от пота. Он достал из шкафчика во изголовья кровати чистые полотенца и пошел в ванную, чтобы успеть до прихода с работы основного населения. Повесив полотенце на плечо, он повернулся к двери, но вдруг обернулся и поглядел в окно. В городе все замерло под чистым небом того голубого, глубокого цвета, которым славится Новая Англия. Он видел двухэтажные дома на Джоинт на Равеню, видел их плоские крыши, видел парк, где уже возились дети, вернувшиеся из школы, и лесистые холмы на северо-западе. Его глаза остановились на просвете в деревьях, где пересекались Бернс-роуд и Брунс-роуд, и где был виден нависающий над городом дом Марстонов. Отсюда он казался крохотным, как детский кукольный домик. Ему это нравилось. Такой размер был безопасен. Можно было взять зловещий дом в руку и зажать его в кулаке. Возле дома стояла машина. Он стоял с полотенцем на плече. И глядел туда, чувствуя внезапный ужас, причины которого не знал и не хотел знать. Две отвалившиеся ставни были поставлены на место, окончательно закрыв дом от постороннего взгляда. Его губы медленно двигались, выговаривая слова, которые не мог понять никто, даже он сам.